Глава 3 г о с п о д и н барон!» После быстрого стука в кабинет вбежал вестовой. «Нашли! Давно пора!» Облегченно произнес я, вставая с места и направляясь к двери. «Где? В соседнем квартале!» Доложил он. «Тут совсем рядом!» «Как такое возможно?» На мгновение я остановился. «Там что, есть недострои?» «Нет, все давно готово!» покачал головой мужчина. «Поэтому его так долго и искали». «Вот же старик», — я мысленно выругался, «занял один из ближайших к центру города домов, а ведь там живут отнюдь не случайные люди. Надеюсь, никто из них не погиб». Вестовой тем временем продолжил доклад. «Главный старосты обнаружил, что один из помощников не прибыл на работу и отправил к нему домой мальчишку посыльного. Тот побарабанил в дверь, она открылась». «Ну, дальше понятно. Хлопец увидел там паука, в ужасе захлопнул дверь и стал звать стражу. п о д и все уже знают, что стражники три раза перевернули город, разыскивая этого гада». «Я надеюсь, его самого не тронули?» — уточнил я. «Дом не штурмовали?» «Вас ждут?» — ответил Вестовой, когда мы уже были на улице, и один из бойцов подавал мне коня. «Хорошо», — кивнул я, уже приметив с высоты, где выставлено оцепление, и поспешил к нему. «Буквально через две минуты я остановился возле д е н и с а который вместе с отборным отрядом сильнейших бойцов и магов стражи держал окрестности под контролем». «Ну что тут у вас?» – спросил, спешиваясь. ь ж и т е л е й соседних домов эвакуировали, квартал оцепили. Бойцы проинструктированы и готовы сражаться», – принялся докладывать Деннис. «Все окна и двери под контролем. Подумает высунуться, ему конец». «Отлично». Бросил ему и быстро двинулся в сторону дома. «А ведь паук никак не ощущается», — подумал, усиливая органы чувств и пытаясь понять, что происходит внутри здания. «Опять скрывающие амулеты или что? Если только на первом этаже, на втором три человека. Судя по всему, спят. Поэтому-то мои жёнушки его и не нашли, когда город прочесывали». «Может, не стоит?» — уточнил Деннис, стараясь скрыть беспокойство. «Зачем вам так рисковать собой? Мы можем просто засыпать паука заклинаниями с улицы». «Сдохнет? Хорошо. Нет, значит, мы выкурим его на открытую местность, где и прихлопнем». «Нет», — покачал я головой. «Убивать его не нужно. Это было бы очень простым решением». «А если он на вас нападет?» — продолжал горячиться Деннис. «В таком случае паук об этом пожалеет». Ответил уверенно. «Будь спокоен. Я знаю, как с ним справиться. Да и а г р е с с и и он не проявляет. Мальчишку посыльного не тронул, да избежать не попытался». и чего следует, что у нас есть возможность договориться». «Господин барон, а как же помощник старосты с семьей?» — спросил главный стражник. «От них же ни звука не доносится. Вряд ли тот маг их пощадил». «Ты прав, но если с ними что-то произошло, то виноват маг, а не паук», — ответил я, после чего холодно добавил. «Все, хватит об этом. Я пошел. Будьте на готове». Не слушая б о л ь ш е г вещевания и просьб Денниса взять с собой хотя бы его, я вежливо постучал в дверь, предупреждая ч л е н и с т о н о г а я о своем прибытии и готовясь сорваться в транс при малейшей опасности. Ну и здоровенная же скотина в очередной раз подумал с содроганием, глядя на гигантского монстра, который едва помещался в комнате со своими длинными мохнатыми ногами. Мне кажется, или в доме старика он был несколько меньшего размера. «Здравствуйте, хозяин!» Задвигав жвалами, произнес паук с явным облегчением. «Поздравляю вас с переселением!» «Не думал, что вы решитесь действовать так быстро. в а р т оказался намного сильнее, чем предполагалось». Едва сдержав удивление от факта, что мне понятна речь гигантского паука, я осознал, что ко мне в руки попал весьма ценный источник информации о моем бывшем наставнике, и монстр сумеет пролить свет на некоторые темные пятна в жизни старика. Паук всегда был рядом с магом, а значит, обладает интересными сведениями. Не случайно же он перепутал меня со стариком. Ему явно известно о ритуале смены тела. Пронеслось в моей голове. «Хозяин?» — настороженно позвал паук. «С вами все в порядке? Или что-то снова пошло не так? Ритуал был неправильно рассчитан?» «Опять проблемы с памятью», — стараясь с копировать интонации старика, ответил я. «Грёбаный мальчишка серьёзно меня ранил. Он оказался сильнее, чем я думал, так что пришлось начинать раньше времени. Без подготовки. Голова снова не соображает. Едва в себя пришёл». «Хозяин!» Ещё более насторожённо произнёс паук. «Почему вы говорите вслух? Вы же всегда предпочитали общаться мысленно». «Так вот, отчего я его раньше не понимал», наконец дошло до меня. Он напрямую общался с магом, или у того был амулет, чтобы понимать мысли паука». Но что теперь? Нужно попробовать исправить ситуацию. Что бы сделал старик, если бы кто-то задал ему подобный вопрос? Да понятное дело. «А может мне проще говорить с тобой ртом? Безмозглая ты скотина!» Стал я ругаться на него и, вспомнив откровение о мага в малой столовой, добавил. «Неудачный эксперимент!» Паук замолчал и, как мне показалось, напрягся. «Что ты дергаешься?» Презрительно выплюнул я, пытаясь исправить ситуацию. «Подозреваешь меня в чем-то? Или давно б о л е е не испытывал? А? Проучить тебя?» «Ты не старик, он бы сходу показал мне свою власть». Спустя некоторое время ответил паук а и вдруг неприятно защелкал жвалами. Я мгновенно вошел в транс, желая отбить атаку, однако этого не потребовалось. Он остался на своем месте и продолжил отвратительное пощелкивание. «Да это смех!» — спустя несколько минут понял я. «И что его так рассмешило?» «Ладно, попробуем действовать по-другому. Буду надеяться, что мне удастся склонить его к сотрудничеству». «Вижу, что ты рад моей победе?» Усмехнулся я. «Я рад, что мерзкий ублюдок сдох от руки жертвы его же эксперимента». Донесся до меня ответ, и паук снова защелкал жвалами. «А вот и первая ценная информация», — подумал я, и, не опасаясь нападения ч л е н и с т о н о г о в а присел на обнаружившийся у входа стул. «Значит, маг не врал, и я действительно был объектом его экспериментов». «Ты видел, как старик создавал меня?» — решил уточнить я. «И твоих братьев и сестер тоже», — согласился Паук. «Если их, конечно, можно назвать таковыми. Кстати, парочка пустых оболочек так и осталась в лаборатории». «И что с ними сейчас?» — задал следующий вопрос. «Лежат в каком-то бассейне в непонятной слизи», — с готовностью ответил Паук. «А что с другими экспериментами?» Люк говорил, там у старика целый бестиарий. «Как он сейчас поживает? Кто-то же должен следить за тварями?» «Тварей там уже нет», — сказал Паук и снова начал издавать свои неприятные смешки. Он отправил их стихийными порталами прямо в лес эльфов. «Что?» Вот эта новость действительно была неожиданной. «Зачем ему это?» «Во-первых, он сильно ненавидел эльфов», — ответил Паук. И, создавая бестиарий, планировал сделать нечто подобное. «Не любил он их, конечно же, за бессмертие и красоту», — — уточнил я. — Не только. Еще и за то, что они когда-то убили почти всю его семью. Сказала членистонога и поспешила добавить. Но это только по его словам. — Понятно. — кивнул я, пытаясь понять, где старик мог схлестнуться с эльфами, и напомнил. — А что там во-вторых? — А во-вторых, он наконец осознал, что сходит с ума, и что ритуал не позволил ему восстановить психическое здоровье. Поэтому решил занять твое тело. «Ведь внутри тебя находится дух человека, а значит, он мог поменяться с тобой местами, а проблемы эльфов должны были обезопасить его на первое время». «А с тобой он поменяться местами не захотел?» – язвительно спросил я. «Ведь в тебе тоже сознание человека». «Не захотел». Последовал осторожный ответ. «Он явно понимает, за кем сила, и не собирается нападать», – решил я. «Раз я убил старика, то и с ним могу справиться. Вероятно, так он сейчас и думает». «Почему старик не переселился в другого человека?» Тем временем задал очередной вопрос. «Неужели не было достойных кандидатов?» «Были», — с готовностью ответила членистоногая. «Но ему не хотелось начинать все сначала, развивать свой потенциал фактически с нуля. Так он мог стать обычным слабаком, поэтому и направился сюда. Ты подходил ему больше всех, а заодно являлся бессмертным существом. Как устоять против такого искушения?» «Вот же урод!» — воскликнул я. «Тело ему мое подавай!» Хотя то, что он решил создать эльфам проблему, очень радует. До меня еще не доходили слухи, что в лесу водятся какие-то твари. И не дойдут. «Пока что», — ответил паук. «Бессмертные вряд ли захотят рассказывать слабым и ущербным короткоживущим о том, что у них какие-то проблемы. Но в том, что они у них есть, я уверен. Это около пяти тысяч разнообразных, агрессивных и временами очень сообразительных тварей, которые не хотят умирать». «А они сильны?» — уточнил я. «Не слабее тебя?» «Думаю, что многие и посильнее будут», — признался паук. Старик был гением, который долгое время совершенствовался в своем деле. Почти все его твари умеют сражаться в трансе или владеют какой-либо магической способностью. Огнем кидаться могут или кислотой. Меня он оставил при себе только потому, что привык. Да и передвигаться на мне ему было очень комфортно. Если в эльфийском лесу сейчас орудуют неизвестные в природе твари, то не подставит ли меня наличие ездового паука в р о с в о р т е Могут ли эльфы после того, как справиться с внезапным бедствием, обратить внимание на барона с таким же странным существом? Скорее всего, они отправят сюда разведчиков, чтобы проверить, не я ли подсыпал им столько проблем. А прибыв на место, обнаружат варда. И что же делать? О чем задумался? Настороженно прервал мои мысли паук, словно понял, что решается его судьба. «Да вот, размышляю над тем, что с тобой делать», — честно ответил я. «С одной стороны, ты очень полезен, знаешь много о старике и, как я вижу, готов этой информацией делиться. Думаю, неспроста ты упомянула о том, что мы с тобой оба — результаты экспериментов. Мы вроде как на одной стороне, союзники, у нас много общего. н ну, о ты понял». «А вот с другой стороны, то, что ты сказал про эльфийский лес, значительно снижает для меня твою ценность. Эльфы обязательно обратят на р о с в о р д внимание из-за твоего здесь присутствия. Они могут предположить, что я виноват во всем случившемся или, как минимум, могу выдать им какую-нибудь ценную информацию». «Я тебя расстрою», — усмехнулся паук и продолжил. «А ты думаешь, что они не обратят на тебя внимание в ином случае? После твоего значительного усиления?» Или считаешь, что информация о маге-наставнике из Академии, который приехал к тебе на свадьбу верхом на гигантском пауке, не стала достоянием общественности? А ведь он действительно прав. В данной ситуации эльфы просто не могут не заинтересоваться таким случаем. Остается надеяться, что их на длительное время отвлекут ч у д и щ е старика. Подумал я, внимательно разглядывая паука. Интересно, он всегда такой сообразительный? Или только в те моменты, когда его жизнь висит на волоске? «Возможно, ты и прав». Спустя некоторое время все же согласился я с ним и решил прояснить наши отношения. «Скажи, зачем ты мне помогаешь? Почему рассказываешь все настолько откровенно?» «Потому что хочу жить», — просто ответил монстр. «Я понимаю, что выгляжу не ахти как, что я огромный паук, который вызывает ужас и умеет убивать. Однако я могу быть крайне полезен. Я прожил очень долго и знаю многое, Я могу быть отличным собеседником и помощником. Могу быстро перевозить грузы на длительное расстояние. Могу сражаться в трансе. Кроме того, я много наблюдал за стариком и могу поделиться некоторыми его тайнами, а также оказать помощь в идентификации незнакомых амулетов. «Понятно», — кивнул я. «То есть ты не против того, чтобы поработать на меня?» «А что мне остается? Да и ты мне кажешься более предпочтительным хозяином, чем маг». «Тот приходил в бешенство по малейшему поводу и наносил мне множество ран», — произнес паук. «Хозяином быть не хочу», — покачал я головой. «А вот боевой товарищ мне пригодится. Согласен с такими условиями?» «Конечно», — поспешил уверить меня паук. «В таком случае расскажи, о каких амулетах старика ты говорил». Довольна его реакцией, я продолжил свои расспросы. «О тех, что сейчас у тебя в кошеле», — ответил паук. «Ты отнюдь не случайно слышишь мои мысли. Это все благодаря одной интересной вещи. Значит, слышать тебя могу только я?» — обрадовался известию. «Да, иначе мы бы поговорили с тобой, когда ты был еще ребенком, н е л хмыкнул паук. «Кстати», — спохватился я, — «а как мне тебя называть-то? Ты мое имя знаешь, а я твое нет». «Меня зовут Ревиант», — довольным тоном представилась челенистоногая. «Отлично», — кивнул я и вспомнил. «А что там с другим пауком? Вас же было двое или больше?» «Трое. Они остались охранять лабораторию в столице. На одни заклинания старик решил не полагаться, а пауки — отличный вариант. Едят немного, живут долго и могут быть очень опасными», — ответил ревиант. «А они поймут меня, если я буду говорить с ними с помощью этого амулета?» — уточнил важный момент. «Да, он разработан для общения со всеми нами», — сказал паук. «Отлично, значит, как представится возможность, нужно будет вернуться в Амелевиле посмотреть, что ценного там осталось», подумал я, а вслух произнес. «Хорошо, давай заканчивать разговоры, а то мои люди уже наверняка волнуются. Что скажешь, готов выйти на улицу?» «Да», — ответила членистоногая. «Только советую подняться на второй этаж и забрать два внушительных серых мешка. Там вещи старика и еще много всего интересного». «Отлично, тогда жди». Велел ему, поднялся по лестнице и быстро обнаружил комнату старика. Проверив мешки на отсутствие ловушек, я подхватил их, зашел в соседнюю комнату, немного поколупавшись с неизвестным заклинанием, разрядил его и направился вниз. «Готов?» — уточнил у Ревианта и, получив положительный ответ, вышел из дома, неся перед собой мешки. «Вы долго?» — облегченно выдохнул Деннис. «Я уже начал подозревать худшее». «Все нормально», — успокоил его. «С пауком договорился, поэтому сейчас он будет выбираться из дома». «Никому не атаковать!» — повысив голос, крикнул мужчина. «Паук с нами! Все слышали?» Выход здоровяка из дома оказался фееричным. Думаю, не только мне было интересно узнать, как Ревиант станет выбираться из столь небольшого для его размеров дверного проема. Оказалось довольно легко. Сначала показалось несколько огромных волосатых лап, затем их длина стала увеличиваться, и в проеме появилась жуткая морда паука. Сделав одно быстрое движение вперед, тот целиком выбрался на улицу, заставив и без того стоявших в отдалении воинов отпрянуть еще дальше. «Эти мешки нужно перенести в мой кабинет», произнес я, отдавая свою ношу д е н и с у «Только очень аккуратно». «А вы?» – осторожно уточнил главный стражник. «А я немного прокачусь». ответил ему и лихо запрыгнул на паука. «Посмотрю, как обстоят дела в городе. И заодно еще раз покажу своего нового друга народу. Пусть привыкают к тому, что у меня теперь еще один питомец». Прокатившись по лучкам города, я велел пауку отправляться в замок, где мы с ним произвели настоящий фурор. На моей свадьбе присутствовали не все слуги и воины, а значит и фееричное прибытие старика на Ревианте видел далеко не каждый». Велев предупредить Варта о новом жильце замка, все же пугаться им в их положении нельзя, я отправился в кабинет верхом на пауке, который чувствовал себя в замковых коридорах вполне уверенно. Видимо, сказывался навык передвижения по дому старого мага. Испугав расположившегося неподалеку вестового, я открыл дверь, позволив пауку пробраться внутрь, после чего уселся в свое кресло и принялся ждать. Помимо поисков зверушки-старика, у меня было много других дел. Пока ожидал прибытия запланированных гостей, пообщался с Ревиантом по поводу его питания. Паук убедил меня, что ему необходимо есть раз в 10 дней. Отлично подойдут баран или коза. «Неужели старик кормил тебя так?» Решил уточнить я, размышляя над тем, что нам нужно срочно развивать животноводство. «Лучше не спрашивай, чем не приходилось питаться», скривившись, ответил Ревиант. «В лучшем случае это были крысы. В а м е л е в и л и как тебе известно, они вполне крупные». Договорить нам не дал стук в дверь. Получив разрешение, внутрь с явной опаской вошлись десяток орков и столько же сопровождающих. «Сержант!» — обратился я к старшим из дружинников. «Подождите в коридоре!» Немолодой крепкий мужчина оценил твердость, с которой был отдан приказ, и спорить с господином не стал. Построенные в шеренгу орки старались держаться гордо и не коситься на з а м е р ш е г о в углу паука. Я молчал, внимательно рассматривая их уставшие лица и потрепанные одежды. «Неволя никому не идет, даже если условия вполне комфортные», — подумал я, а вслух произнес. «Добрый день. Вероятно, вы гадаете, зачем я вас всех сюда пригласил, для чего барону Росфорта десяток серых степняков. Если кто-то вдруг считает, что я планирую скормить вас пауку, то это не так. Орки, как по команде, покосились на ч л е н и с т о н о г а е и тут же вернулись взглядами ко мне. о неплохо бойцы д е н и с а их подрессировали». подумал я, наблюдая за молчаливыми гигантами, и продолжил. «Дело в том, что мне необходимо в срочном порядке передать послание роду Серых Орлов. Насколько мне известно, двое из вас относятся к нему. Я прав?» «Нет», — ответил один из наименее крупных орков. «Нас выгнали из рода. Теперь мы изгнанники, а не орлы». «Как тебя зовут?» Тут же спросил я. «Продукр», — ответил он с вызовом, глядя мне прямо в глаза. «Я не знаю, какой проступок ты совершил, протукр», — начал я. «Но, думаю, если ты доставишь мое письмо Улу-Гыргызу или вождю р и г а н у то они с большой долей вероятности вернут тебя в состав рода». «Это невозможно!» — крикнул другой орк. «Вождь ни за что нас не простит! Мы пытались вернуться, и не раз!» «Вы скажете ему, что прибыли послами от н а л л а Миллиана Рорклоу», — произнес я, вставая. «Друга вашего рода». «Огненный кот?» — спросил тот, что был поменьше. — Я так и знал, что это ты. — Победитель турнира трех духов? — уточнил еще один из степняков, и они стали смотреть на меня более уважительно. — Да, — кивнул я. — В таком случае мы сделаем то, что тебе нужно, — согласился спрашивавший. — Я, Лин Укр, изгнанник из серых рысей. — Я тоже, — кивнул прот Укр и уточнил. — Так что нам нужно доставить? «Вам необходимо передать два письма. Одно — Серым Орлам, другое — Правители Орков. А суть заключается в следующем. Мне доподлинно известно, что Улук-Балук умеет подчинять Диких Духов и создавать астральные арки с помощью магии п е ч а т е й Человека, который обучил его этому, я не так давно убил». «Это невозможно!» — воскликнул один из орков. «Никто не может контролировать Диких Духов!» Я бросил на стол несколько исписанных печатями сегов. «Видели такое?» да подтвердил другой орк. Эти странные камни иногда выпадали после убийства духов, но наши улуки не могли понять, что с ними делать. Но тогда получается, что пропажи банд разбойников и поселений коричневых орков не случайны? Спросил протукр. Ты прав, кивнул я. Если вы не справитесь с заданием, то зеленая жаба, занявшая место верховного улука, сначала расправится со своими кровниками, серыми орлами, а затем, я уверен, «Не забудет сократить поголовье других серых орков». «Для выполнения задания нам нужна помощь наших духов», сказал Лик Укр. «Понадобится», вновь кивнул я. «Поэтому мы с вами подпишем новое соглашение. Вы получите другие браслеты должника, которые превратятся в пыль, как только вы доставите сведения указанным лицам. Назначив командиров отрядов, я разделил орков на две группы и вручил браслеты должника помощнику судьи, а также одному из заранее проинструктированных дружинников, а после отдал распоряжение снарядить их в дорогу, предоставив добротную одежду и обувь, оружие, а также провиант на целый месяц. Даже если Вриган и Улуг-Гргыс ничего не сумеют сделать с зеленой жабой, то они как минимум будут знать, где я нахожусь. «Возможно, мне вскоре придется принять у себя во владениях часть бегущих из степи серых орлов, но это будет совсем неплохо. Думаю, я сумею направить их силу в нужное русло», — подумал я. После отбытия орков в кабинет явились мои жены. Что, решили поближе познакомиться с новым ручным пауком своего мужа? Пронеслась у меня в голове забавная мысль. Я сходу наплел о м чудную историю о том, что знаю этого паука с а м и л е в и л я что много раз катался на нем, и теперь он признал меня своим хозяином. О свойствах амулета мне как-то не захотелось рассказывать. Они могут узнать про эксперименты старика, и я не берусь судить, что тогда может произойти. Предупреждать Ревианта о молчании на данную тему я тоже не стал, иначе он, узнав о моей маленькой слабости, имел шанс получить небольшой, но все же действенный способ давления на меня. Я уже чувствовал, что победил в этом раунде. Видел, что ж е н щ и н ы к и в а ю т головами, но затем Шейла неожиданно спросила. «Ты нас за дур держишь?» «О чем ты?» нахмурился я. «О том, что ты нагло врешь. Хочешь сказать, что притащил это животное сюда, потому что оно тебя помнит? Вот так вот просто? Даже дворовая собака может укусить угощающего ее едой прохожего. А ты намерен притащить в замок здоровенного паука? Ты что-то темнишь или совсем выжил из ума?» «Я тоже заметила, что он тебя понимает», произнесла Юлия более мягким тоном. «По городу ты ехал довольно уверенно и даже не показывал руками направление движения». Он как будто тебя слышал, так что или ты говоришь правду, или мы за себя не ручаемся», — заключила Кристин. «А ты вообще должна была сегодня уехать в столицу?» — возмутился я. «А не поддерживать этот маленький женский заговор против меня?» «Как я могла уехать, не посмотрев на разумного паука, с которым ты так мило болтал в доме помощника старосты?» — спросила Кристин ледяным тоном. «Правда, я не могла слышать его ответы, но и твои реплики показались мне достаточно интересными». Эксперимент. Конец. Иногда я бываю таким глупым. Пронеслось в моей голове.